Джон Хокинг Изумрудный лотос Пролог Этрамфал стоял в древнем зале и рассматривал бренные останки. Темные и изъеденные временем кости лежали в толстом слое пыли, густо усыпавшем каменный пол. Свет горящего факела подрагивал, заполняя сферическое помещение причудливыми тенями. Факел держал в твердой руке высокий воин в боевых доспехах, застывший возле единственного дверного проема рамфал опустился на колени и достал небольшой кинжал неправильной формы и складок серого облачения. Хотя он и был довольно молод, но его сутулая согбенная фигура могла бы принадлежать человеку гораздо старшему по возрасту. Короткие тонкие волосы мышиного цвета уже начинали покрывать его череп, еще недавно гладко выбритый. Он хмурился и его изогнутая бровь нервно подрагивала. Он теребил кинжал и чувствовал накатывающий прилив отчаяния. «Кругом тлен», — думал он, вороша пыль. «Конечно, все давно мертво, но я надеялся, что все же кое-что могло сохраниться среди этой шелухи». «Волшебный кинжал мог бы подсказать, дать совет, но клинок хранит молчание». Этрамфал так резко поднялся на ноги, что многовековая пыль заклубилась вокруг, а воин с факелом вздрогнул. «Клакисета!» – изверх он проклятие. «Неужели я тащился сюда зазря?» Его голос подхватило гулкое эхо и тут же затерялось где-то в вышине. Потолок был настолько высок, что он даже свет в он не доставал до самого верха, а только освещал таинственные письмена, выгравированные на стенах незапамятные времена. Иероглифы бежали по кругу на высоте вдвое превышающей рост взрослого человека и, казалось, корчились в пустом свете. «Нет сомнения, что это то самое место», – пробормотал Эд Рамфал. Он рассерженно пнул останки ногой, обутую в сандалии. Тут что-то среди потревоженного праха привлекло его внимание. Оступив в сторону, чародей нагнулся, пытаясь рассмотреть нечто. «Эй, эт! давай-ка по ниже факел!» Воин сдвинулся с места и покорно осветил каменный пол возле колдуна, вновь вставшего на колени. То, что задел Этрамфал, оказалось человеческим ребром, треснувшим от удара. Из сломанной кости сочился черный порошок. Колдун издал восторженный крик. Ничтожный пинок так подействовал. Конечно, оно просто впало в спячку. Ему надо было поглотить всю плоть, чтобы породить споры. Только бы во имя Сета там сохранилась жизнь. Ад, немедленно приведи сюда моего ученика. Этрамфал нетерпеливо махнул рукой. Воин поспешно вышел из зала, свет его факел отступал в пустой коридор, оставляя чародея во тьме. Но для Этрамфала это не была темнота. Напротив, колдун видел свое великолепное будущее в ярких красках. Его восторженное дыхание участилось и было единственным звуком среди каменной тишины. Очень скоро ад возвратился, такой же невозмутимый и послушный. За ним следовал стройный юноша, одетый в желтую хламиду. Несмотря на то, что он был чуть выше Трамфала, все равно взъерошенная макушка юнца едва доставала до подбородка могучего воина. Мальчик всем своим видом выражал недоумение, осматривая комнату. «Я помогал людям разбивать лагерь в большой палатке по соседству», – начал ученик. «Вы, наконец, нашли для меня какое-нибудь действительно полезное дело?» И Трамфал оставил его без ответа. Пристальный взгляд колдуна был направлен на кости, лежащие возле его ног. «Ад!» – коротко приказал чародей. «Убей его!» Неуловимым движением воин выхватил меч и погрузил его в живот юнца, провернув пару раз. Ученик издал высокий вопль, перешедший в глухой стон, и упал в пыль, корчась в агонии. Когда юноша перестал дышать, ад вытер окровавленное лезвие одной рукой а его тело и спокойно вложил меч в ножны. Другая рука, сжимающая факел, так и не дрогнула. Воин выжидающе смотрел на Этрамфала. Волшебник достал толстый красноватый лист из кожаного мешочка, висевшего на поясном ремне. Он вручил лист ату, который немедленно запихал подношение в рот. Глаза воина блаженно закрылись, щеки ввалились. Послышался звук, словно высасывали сок из апельсина. Этрамфал больше не удостоил его своим вниманием. Согнувшись, он осторожно, зажав двумя пальцами, вытащил из пыли треснувшее ребро. Легкий наклон кости и на расплацанное тело ученика потек тонкий ручеек черного порошка. На животе трупа образовалось темное пятно, создавая жуткий контраст с запекшейся кровью и желтым одеянием убитого. Когда последние крупинки порошка перестали оседать, колдун отбросил в сторону ребро и принялся созерцать в тишине. Прошел час, в течение которого Эт рамфал не сдвинулся с места, а Ад продолжал жевать свой лист, закатив глаза. К исходу второго чародей услышал слабый звук, доносившийся снизу. Эт рамфал повернул голову, тело на полу начало дрожать и волшебник заломил руки в экстазе ожидания. Воздух наполнился сухим треском, труп продолжал дергаться, словно пробуждаясь к новой, противоестественной жизни. Этрамфал часто задышал, когда наросты размером с кулак стали появляться на мертвой плоти его ученика. Тело исказилось в гротестной манере, будто сопротивлялось чудовищному насилию. Все члены бились в жестоких конвульсиях. Желтые одежды лопнули, и взору колдуна открылось изумрудное сияние и ростки, величиной с ладонь, поднимающиеся над трупом властчастного ученика. Свечение почти полностью скрыло тело. Цветки с шестью лепестками продолжали расти, переливаясь при этом всеми оттенками зеленого и дрожать, будто при сильных порывах ветра. В воздухе повис острый аромат мускуса, который медленно распространялся вокруг, заполняя каждый уголок древних покоев. Запрокинув голову, Этранфал победно захохотал. Его смех отразился от каменных стен перезвонами невидимых колоколов.